531. Если мирыны испытаний, то и каждая частица их испытывается. Можно предвидеть, что кто-то ужаснется от такого положения, но лишь недомыслие может препятствовать, приветствовать закон эволюции. При расширении сознания можно полюбить такое непрестанное движение. Неужели лучше пребывать в несменной темнице ошибок и заблуждений? Напротив, много радостнее чуять постоянные испытания, которые порождают чувство ответственности. При каждом сотрудничестве на пути к братству ответственность будет основой продвижения.